Это была грубая ключевая сцена. В финале Элвис, после бурной ссоры с партнершей, должен был хлестнуть ее по лицу и швырнуть на пол. Удар, который он в действительности только имитировал, тонко рассчитали. Актриса безопасно приземлялась на маты, разложенные посреди декорации. Но Пресли, опасаясь причинить вред, все равно был предельно осторожен. По сценарию предполагалась немного реплика, и Наталья. решила обойтись без долгой подготовки пока в том что делали артисты сохранялась спонтанность и эмоциональная острота закончить планировались нескольких дублей однако она раз за разом останавливала съемку и просила повторить для элвиса неизменно вежливого с женщинами происходящее на площадке было противоестественным тем не менее он добросовестно изображал ярость И кричал до хрипоты, толкая героиню на мягкую страховку у себя под ногами. Наталья, наблюдавшей за игрой актеров через контрольный монитор, этого казалось недостаточно. Покинув место режиссера, она подходила к Элвису и подробно объясняла, что испытывал его персонаж, пытаясь добиться еще больше чувств и убедительности в кадре. После дюжины забракованных попыток устроили перерыв. Полчаса Элвис провел, сосредотачиваясь в стороне от группы. Вернулся он слепящие лучи прожекторов с твердым намерением выполнить все, как нужно, и по команде вступил в заученный диалог, почти срывая голос от напряжения. Стараясь не зацепить камеру, кружившую совсем близко, натренированным движением он замахнулся на актрису и едва протянул ей руку, чтобы помочь подняться, как за спиной раздался резкий хлопок. А потом грохот, будто упало что-то тяжелое. До каких пор будет продолжаться этот балаган? Женский крик, долетевший до самых темных закоулков павильона, заставил Элвиса дрогнуть. Обернувшись, он не сразу разглядел в полумраке фигуру Натальи, которая стояла позади ярких софитов, направленных на декорацию. Рядом валялся опрокинутый на бок стул. Что тут сложного? Я не понимаю. Элементарная сцена! «Статист бы справился! Уже отрепетировали, обсудили и опять одно и то же!» Ее слова на пронзительно высоких тонах разносились по всему огромному пространству, и Элвис не мог поверить, что это на него Наталья смотрит в упор. Казалось, даже воздух замер, где во время съемки и так была полная тишина и прекращалось всякое движение. «На простейшую задачу! Убили целый день! До утра будем здесь сидеть! Хватит ломать комедию!» Мне нужна нормальная работа, а не пляски, как в дешевом, выдавили. Или ни на что другое не способен? Тогда зачем напросился? Не умеешь играть! Пошел вон с площадки! Искомандовала оцепеневшей группе Приготовились! Мотор! Первую секунду Элвис настолько оторопел, что ничего не почувствовал. А потом от унижения и стыда кровь бросилась в голову. Лицо обожгло. Тело, словно лишившись опоры, стало невесомым. Свет софитов померк, и звуки Ватные, приглушенные, отступили на задний план. Как в тумане, он развернулся и обрушился на партнершу со всей злостью, которая закипела глубоко внутри и, взмывая волной, плеснула через край. Иступленно по инерции он прокричал реплики, даже не подумал о камере страховки и не успел опомниться, как ассистенты по трюкам после режиссерского снята уже поправляли маты деловито прохаживаясь в кадре. Сердце бешенными скачками пульсировало в висках. По лбу еще катились капли пота, когда Элвис тяжело дыша оглянулся. Прожекторы ослепляли, но он отыскал Наталью в черноте. Ее неподвижный силуэт выделялся среди прочих членов группы. Выпрямившись в полный рост над монитором, она смотрела прямо на Пресли с одобрением и нежностью и улыбалась. Сорвавшись с места, Элвис почти бегом выскочил с площадки и так хлопнул дверью гримерной, что содрогнулись стены. Он долго не мог успокоиться и, стараясь взять себя в руки, бесцельно кружил по комнате. Это была его последняя сцена за вечер, поэтому он больше не появлялся в павильоне, пока не наступила пора возвращаться в особняк. По пути домой в машине висело молчание, В конце смены Наташа зашла за Элвисом, как обычно, но с тех пор они не обменялись ни словом. Сидя напротив, она аккуратно помечала что-то в планшете и тишину нарушал лишь равномерный гул шоссе. Ощутив, что Элвис за ней наблюдает, Наталья отвлеклась. «Я вас подвел сегодня», — сказал он, когда ей глаза встретились. «Нет». Она легко помотала головой и опять углубилась в свои записи. потом негромко вздохнула, закрыла планшет и отложила его в сторону. «Нет, Элвис, вы меня не подвели. Вы справились блестяще. Это я должна извиниться, я вас публично унизила, простите меня, за то, что манипулировала вами. Но я просто не видела другого выхода». «Я не вполне подхожу для этой роли?» «Вовсе нет. Повторяю, вы прекрасно справляетесь. Даже лучше, чем можно было ожидать». Наталья искренне похвалила и объяснила откровенно. «Вы раньше не играли ничего похожего. Вам не недостает опыта. Я видела это, когда смотрела ваши фильмы. Они однотипные. Я считаю ваш потенциал актера намного больше и думаю, что права. Поэтому-то и взяла вас к себе в картину. Но вы слишком крепко держите все под контролем». Ее голос зазвучал взволнованно, и она чуть склонилась вперед. Похоже, вы настолько боитесь поступить неправильно, что не даете себе права на ошибку, а значит, на эксперимент. Поймите, я не жду от вас мгновенных или идеальных решений. Вы можете пробовать и спрашивать у меня совета, доверьтесь мне. Да, у нас сжатые сроки, графики. На площадке на вас смотрит толпа людей, и нам всем нужен результат. Но это не должно вам мешать. Вы очень сильный человек, Элвис. По его губам проскользнула ироническая улыбка. Почему вы смеетесь? Женщины всегда говорят мужчине, что он сильный. Это вроде припева. Нет, я не стану спорить. Я о себе того же мнения. Ответил он откровенностью на откровенность. Только, если честно, вся моя карьера построена на страхе. Сначала понравится ли песня, мой голос, выйти на сцену, Заработать строчку в чартах популярности денег, а потом удержать все это. Кажется, в моей жизни не было и дня, когда я чего-то не боялся. Я и не сказала, что это ненормально. Бояться для любого человека естественно. Я ведь тоже рисковала, накричав на вас. Вы могли впасть в ступор, все бросить и уйти с площадки. Но остались и продолжили играть. Оттого я и назвала вас сильным. Сила не в том, чтобы не испытывать страха, а в том, чтобы продолжать. Шум дороги окутал салон. Они молча смотрели друг на друга, пока Наталья, выдержав его проницательный взгляд, не потянулась к планшету. На второй месяц съема Элвису и в самом деле стало казаться, будто они идут легче. Это обманчивое впечатление было следствием того, что прошла новизна. Напряжение... из-за непривычной обстановки Мосфильма ослабела. И втянувшись в плотный ритм домашних репетиций и работы на площадке, Элвис начал чаще обращать внимание и на события, с ними не связанные. Тогда же, стараясь переключиться с бесконечных мыслей о фильме и расслабиться в свободные часы, он увлеченно изучал фонотеку. Современная музыка окружала Элвиса с тех пор, как он покинул Нэшвилл. Она доносилась из телевизора в гостиничных номерах, звучала из радиоприемников в машинах и всегда лежала под рукой в его телефоне, подключенном к коллекциям ММК. Но все это было хаотично и не давало полной картины. Теперь Элвис наверстывал упущенное. На первых порах он спрашивал совета у Альнова. Но когда требовалось разыскать на полке конкретный диск, Припомнить точное название песни или какую-то подробность Дмитрий нередко звал Наташу. Хотя и не выставляла на показ, она была более сведущей во многих вопросах, и постепенно Элвис привык обращаться к ней напрямую. Немало сведений он позаимствовал из составленного Наташи электронного каталога. Ключевые слова для поиска были такие же, как везде, по имени исполнителя, названию группы, альбома или песни. Можно было использовать еще и шифр, Но, кроме того, Наталья добавляла справочную информацию в прикрепленных файлах и ссылках на страницы в интернете. Там были тексты песен, ноты, биография артистов и так далее. Каждая запись, хранившаяся в фанотеке, была доступна в режиме онлайн. Со сторонних сетевых ресурсов или домашнего сервера, на котором, кстати, Элвис находил даже то, чего не встречал в остальных общедоступных источниках. Такие забытые или непопулярные композиции Наталья копировала с дисков сама и вносила в компьютер. Элвис редко слушал музыку онлайн и предпочитал спускаться за пластинками в фонотеку. Ему нравилось перебирать их, видеть глянцевые буклеты, чувствовать прохладные обложки в руках. Как бумажные книги не исчезли под натиском электронных, так и музыкальные записи потеснились, но не пропали. Познание Натальи — Изумлявшие Пресли Дмитрий воспринимал как должное. Она всегда была готова помочь, но лишь отвечала на вопрос, не вступала в беседу между мужем и Элвисом. И делилась мнением, только если Элвис сам вызывал ее на разговор. Не без труда он понял, почему. Музыка захватывала Наташу. Она разбиралась в предмете, хотела и любила высказываться на эту тему. Однако убежденная, что каждый должен заниматься своим делом, старалась не встревать с суждениями слушателя в дискуссию профессионалов. Беседы с Натальей, начинавшиеся с кино и музыки, так или иначе всякий раз выходили за эти рамки. Воспитанная на классике, она имела широкое представление об искусстве, философии и истории, следила за светской жизнью, ориентировалась в политике, экономике и, как Элвис обнаружил по брошенным вскользь фразам, старалась быть в курсе новостей. Ее гибкий ум легко схватывал детали. Тогда как точка зрения Ального об окружающем мире была довольно поверхностной. Элвис вообще больше времени проводил с Наташей, чем с Дмитрием. Погрузившись в сочинение альбома, с которым его подгоняла ММК, тот сутки напролет пропадал за роялем в репетиционном зале и не страдал от отсутствия общества. В будни... Когда Пресли спускался к завтраку, Наталья обычно уже была на Мосфильме. Часто ей приходилось задерживаться допоздна. И Элвис, теряя терпение, ждал в гримерной, пока она проверит отснятый материал, отдаст необходимые распоряжения и решит неотложные вопросы на завтра. Однажды ночью его все еще мучила бессонница, они встретились на кухне. И окно ее кабинета Элвис замечал. Единственное во всем доме регулярно светилась в темноте. Вместо отдыха она продолжала что-то писать, а утром появлялась на студии энергичная и работала с полной самоотдачей. Элвис по опыту знал, что такой груз сломил бы и крепкого мужчину. И думал, темп спадет. Но шли недели, а Наталья включалась в процесс на площадке с тем же упорством. Сперва это удивляло Элвиса. Потом стало всерьез беспокоить, но до поры он лишь наблюдал, не чувствуя себя вправе вмешиваться.